Эпизод второй Этой ночью я впервые увидел хороший сон Что-то теплое и яркое Оно опустилось с небес и окутало меня пушистой шарью И я испытал настоящее счастье Я долго думал, как назвать сновидение и вверху новой страницы вывел «Цветы». «Тихо нет», — сообщил Колян, вгрызаясь в большой бутерброд. «Пошли», — Фирсов кличет. «Найте вот, перекусите». Он вручил нам два теплых сэндвича, из которых выглядывали бледные листья салата. «У вас что, подсобное хозяйство?» «Ребята достали. Шутить с Куцаповым было бесполезно». «Пока вы дрыхли, у нас тут маленькая ЧП вышло». Фирсов с Лиманским в ужасе. Короче, вас амнистировали. Как там в темнице, не замерзли? Нет, нормально, ответила, запнувшись, Ксения. Колян, а откуда в сопротивлении негр? Спросил я. Веселый? Он русский. Не понял. Ну, родился в России. И родители его тоже отсюда. А то, что он в ГИП работал, вас не смущает. Так это по заданию Фирсова... «Расслабься, Миша, мы солидная организация!» Иван Иванович встретил нас скупой улыбкой, которая, по всей видимости, означала сожаление. Аудитория была та же, что и вчера. Только вместо Роджера присутствовал мама, а левша уже не подпирал угол. Он притащил высокий барный табурет и теперь восседал на нем, словно волейбольный судья. Оружие при этом он держал на коленях. «Жертвы себя строить не надо!» Неожиданно начал разговор Фирсов Переломные моменты истории всегда сопровождались некоторыми докладками. Я, кстати, по-прежнему не склонен доверять вам всецело Любой предсказатель вызывает подозрение. Особенно тот, чьи предсказания сбываются Вставила Ксения Иван Иванович сморщился и закинул в рот таблетку Тихон не вернулся Хотя времени прошло достаточно Но это еще полбеды «Самое неприятное то, что он пропал!» «Мы же говорили!» «Нет, не в этом смысле! Он вообще исчез!» «Не только из документов, но даже, как бы это, из памяти!» «Левша с вашим синхронизатором ходил на двое суток назад, туда, откуда стартовал Тихон!» «Давай сам, Левша!» Тот, неловко поднялся и, положив руку на автомат, как на Библию, поведал «Дырокол без погрешности! Очень полезная штука!» «Прибыл я секунда в секунду. Только Тихона не было ни в бункере, ни снаружи. Куда же, думаю, он запропастился? Подхожу к сыру, спрашиваю. А он мне, какой еще Тихон? Я к веселому, он то же самое. Не знаю никакого Тихона. Тогда разыскал сам себя, но и я его не вспомнил. Вот ведь в четверг Тихона помню, а во вторник нет. Обратился к вам, Иван Иванович». «Вы сначала решили, что я тронулся, но когда увидели меня и того меня, который оттуда...» Доклад становился все более бессвязным, и, почувствовав это, левша неловко замолчал. «Нормально излагаешь, продолжай», — сказал Фирсов. «Когда вы поняли, что дело серьезное, стали проверять какие-то бумаги. Потом собрали народ, всех опросили. О нем никто и слыхом не слыхивал. Будто в прошлое послали одного кришну. Я еще удивился, зачем?» «Он же, кроме как голову свернуть, ничего не умеет!» «Достаточно!» – перебил Иван Иванович. «Ну, как вам политинформация?» «Заметает следы?» «Заметает!» – восхитился Фирсов. «Это вам не ножик с отпечатками пальцев. Был человек и нет человека. Петрович, разве такое возможно?» «Теоретически, вполне. Если в прошлом он сделает так, чтобы не попасть в сопротивление...» То свидетельства о его пребывании в бункере исчезнут. Но мы-то тихо напомним, и вещички его у меня остались. Как это объяснить? Вот у него и спросите, я же не ясновидящий. Может, недоразумение какое-то? Я тоже так думаю, но побеседовать с Тихоном крайне желательно. Нужно перехватить его по дороге в 98 и доставить сюда. Пойдут левша, Николай, Михаил и мама. «Прямо семья!» – хохотнул Куцапов. «И я», – добавил Лиманский. «Само собой, куда же без вас?» «Не годится», – отрезала Ксения. «Пять человек, много шума». «А вас я бы попросил!» Закончить Фирсову Ксения не дала. «Нельзя врываться в прошлое голдящей оравой. Время – субстанция капризная, мы в этом убедились». «И кто же, по вашему мнению, должен идти?» я — звонко ответила Ксения. Вопреки ожиданиям, оглушительного хохота не последовало. Засмеялся один левша, да и тот, не получив поддержки, быстро умолк. «Как же вы собираетесь искать Тихона, если никогда его не видели?» «Хорошо. Я Евгений Петрович». «Вы не учли вот чего. Возможно, не все пойдет гладко, и в девяносто восьмом вам придется задержаться». «Кто помнит это время лучше всех и в состоянии, ну, хотя бы пройти по улице, не привлекая внимания?» «Люди очень остро реагируют на чужаков». «Внедрение в социум. По этой дисциплине у меня пятерка. Мы с Евгением Петровичем представляем отдел, нам и расхлебывать». «А по психологии, наверное, был трояк», — улыбнулся Фирсов. «Думаете, я позволю забрать единственного специалиста и увести его неизвестно куда?» «Ладно, пятерых действительно многовато. Левша остается». В коридоре к нам присоединился конь, и мы поднялись наверх. Длинный ряд стиснутых лифтовых дверей указывал на то, что здание когда-то было многоэтажным. Однако разногласия между Ираком и Китаем превратили его в подземелье, засыпанное радиоактивным мусором. «Сейчас мы поймаем одного негодяя, Куцапов сломает ему челюсть, и Москва восстанет из пепла, а киптица Феникс». «Славно? Жаль только, что ничего не выйдет. Или выйдет-то снова не так. Уж очень красиво задумано. Спасти мир, не напрягаясь. Вот сломать, не напрягаясь, уничтожить, размолотить в труху – это пожалуйста». «Как насчет оружия?» – поинтересовался я. «Куда тебе?» «Ты у нас консультант по жизни в прошлом веке!» Ехидно проговорил Куцапов. «Если что, мы с мамой прикроем!» «А зачем нам Лиманский?» «Он начальник. Меня Тихон не послушает. Гордый больно». «Да, вот, Фирсов велел отдать». Колян протянул мне дырокол, обернутый несвежей тряпицей. «Левше понравилось. Нам бы такую технику». «И что бы вы сделали?» Куцапов промолчал и ускорил шагом. Он, возможно, был хороший тактик, но не стратег. Ему говорили «убей», и он убивал, свято веря, что каждый новый труп приближает его к свободе. А потом возвращался в 38 и по знакомой тропинке спускался к бункеру. И снова спускался. На самый нижний из трех уцелевших этажей. Потому что забираться в нору – это в человеческой природе. Лучше дышать керосиновой вонью, чем созерцать 50 километров руин и постепенно догадываться – Что это навсегда Мы погрузились в чудовищный шестиколесный автобус И конь, напевая какую-то скорбную мелодию Направил машину к светлеющему вдали лесу Ко мне подсел Лиманский и, потеребив бородку, спросил «Миша, можно с вами на «ты»?» «Конечно, Евгений Петрович» «Просто Петрович, без Евгения» «Здесь так принято» «Расскажите мне о другой версии» «Опять проверяете легенду» «Да ну, это Фирсов. Ему по должности положено. Ты на него не обижайся». Когда получаешь что-то бесплатно, о цене не задумываешься. Теперь кажется, что каждый час, прожитый до первого нажатия на эту проклятую кнопку, был полон счастья и смыслом. Как описать? Ваша молодость, она ведь тоже прошла в спокойную пору. Реформы 82 -го. экономический бум, 37 копеек за доллар. «Возвращение эмигрантов, реставрация храмов!» Мечтательно произнес Лиманский. «Нет, Миша, ничего такого у нас не было. Распад России на карликовое государство, безработица, преступность и гражданская война. Единственное, что не успели выменить на хлеб и водку, это ядерное оружие. Оно-то нас изгубило». «Мне тогда было 23 года, и я не очень переживал за далекий эстонский город». После мехмата МГУ я работал в одном институте, закрытом, но таком же нищем, как и все остальные. Я кушал через день и донашивал дедовы туфли. Какое мне было дело до тех людей на берегу Холодного моря? А потом танки, английские и немецкие, танки везде. И знаешь, никто не сопротивлялся. Просто надоело. Пропало что-то такое, ради чего стоило умереть». «Но вам показали развалины, и оно снова появилось». «Да, Миша, как ни странно». «Только я не понял про экономический бум. Это откуда?» «Прожекты Тихона. Он мечтатель. Сядем вечерком, как начнет расписывать. И вот, глядишь, ты угадал». «Действительно угадал. Особенно курс американского доллара». «Неужели?» – поразился Лиманский. «С точностью до копейки». Впереди лежал разрушенный мост. Автобус свернул в сторону и, спустившись по откосу, медленно преодолел тухлое болото, оставшееся от реки. Узкая дорога, уходившая в лес, была сплошь засыпана гниющим хворостом и напоминала старый тракт, самостийно вырубленный где-то в Сибири. «Природа выглядела почти здоровой. Повсюду пестрела зелень, цветы. Светок окверещало множество бодрых, успевших позабыть о человеке голосов. Я даже заметил за ближними стволами чей-то пушистый хвост. Куцапов выхватил пистолет, но мама заслонил ствол ладонью и сдвинул брови. Этого было достаточно, чтобы Колян раздумал». Справа лес оборвался не то полем, не то лугом, и конь, съехав с дороги, направил машину прямо через него. На поразительно ровных угодьях буйно разрослась какая-то лебеда, заглушившая все остальное. Мощные растения с фиолетовыми зонтиками на верхушках стояли так плотно, что их можно было принять за новую культуру, высаженную здесь специально. Конь прибавил скорости, и мы понеслись по полю, валя огромными колесами сноп и сорняка». Толстые стебли не ломались, они тут же вставали и, расчесанные ветром, вливались в бунтующее зелено-фиолетовое море. «Как он не заблудится?» – спросил я. «Видишь старую сосну? Под ней два сарая». Сараи при ближайшем рассмотрении оказались обыкновенными строительными бытовками на салазках. Оба вагончика давно сгорели, и их дырявые крыши провалились вовнутрь, а из окон беспардонно высовывались кусты все того же бурьяна». Я тронул косую обугленную дверь, и она упала, развалившись на ворох черных досок. «Не сюда!» Куцапов приобнял меня за плечи и подвел ко второй бытовке, пострадавшей от огня еще сильнее. «На всякий случай запомни, вон та у дерева жилая, а это паром. Заходи!» Внутри было сыро и душно, под ногами скрипели осколки мутного стекла и хрупкие хлопья ржавчины. Сверху нависала рваная кровля, не дававшая солнечному свету достичь хлюпающей мерзости на полу. Сквозь трухлявую древесину прорастала чахлая трава. «Побыстрее там!» – беззаботно бросил конь. «Топливо не забудьте!» Он поскреб ногтями заросшее горло и улегся на сиденьях. Мы встали в центре бытовки, и Куцапов включил свой синхронизатор. Окна засветились, крыша выгнулась, приняв прежнюю форму, а доски на полу перестали шататься и покрылись паласом. Горелый сарай преобразился в скромный, но приличный летний домик. Мама толкнул дверь, и мы вышли на ухоженную лужайку под широкой столетней сосной. 2018 тысячи сказал мне Лиманский. «Хозяин!» — позвал Куцапов. «Пузырь где?» Из соседней постройки выглянул толстомордый мужик с необъятным животом. «Зачистили вы, ребята!» – сказал Пузырь. «Тихон был?» «Аж два раза». «Как это два?» «А кто мне докладывается?» «Сначала через паром куда-то мотался. Вылез, вон сувенирчик поднес». Он показал бутылку. Потом сел в машину и поехал в город. «Черт, как неудачно!» «А другое у тебя нет?» «У меня что, таксопарк?» «Колян, не бесись», — сказал я. «Нам нужно встретиться с Тихоном. Прыгнем назад, он сам к нам придет». «Промахнемся». «С моим дыроколом нет. Появимся на полчаса раньше него и подождем». «Рискни. Только смотри, не ошибись. Баба твоя у нас. Давно он здесь был?» «С утра? Часов восемь?» — ответил Пузырь. «Заводи на семь», – распорядился Куцапов и пошел к парому. «Эй, а на свежем воздухе нельзя?» «Там дачи, домов триста», – сказал Пузырь, вытянув руку в сторону жидкого леса за полем. «Грибы, ягоды, в кустах спаривание бесконечное. Зря думаешь, сюда эти коробки приволокли». Я послушно спрятался в сарае и, убедившись, что все на месте, утопил ребристую кнопку. «Пузырь, выходи!» Крикнул Куцапов, высунув голову наружу «Привет!» Зевнул заспанный паромщик Желтая майка на бретельках и семейные трусы в горошек Делали его похожим на клоуна «Машины нет! Погодите! Он обещал скоро вернуться!» «Кто? Тихон? Он здесь был? Только уехал? Ты же говорил в 8 Сколько сейчас?» 7 Недовольно произнес пузырь, посмотрев на часы «А говорить я тебе ничего не мог, мы с тобой уже месяца два как не виделись!» «Тихон давно отчалил?» «Полчаса примерно!» Паромщик наконец проснулся и с ненавистью зыркнуло солнце. «Как же это?» – растерялся Куцапов. «Что-то похожее я и сам вытворял», – сказал я. «Есть только одно объяснение. Тихон знает, что его ищут и не хочет попасться нам на глаза». «Давай сразу на несколько дней!» Скажем пузырю, чтобы его задержал. Тоже мне кошки-мышки. Я снова включил машинку, и мы перебрались в прошлую неделю. На крышу неожиданно упал дробный шум ливня. Через запотевшее окно нельзя было рассмотреть даже сосну, стоявшую в пяти метрах. тихона Конечно, видел!» – отвечал, пошатываясь пузырь. «Я здесь для того и дежурю. Где он сейчас?» «В Москве. Вам бы минут на 20 пораньше!» «Опять!» – обозлился Куцапов. «Тихон один приходил или с Кришной?» «Сначала с Кришной!» «Слетали куда-то вдвоем, Кришна там остался!» «А Тихон вернулся, презентовал мне бутылку и поехал!» «Что, нельзя?» Колян выгнал пузыря из бытовки и присел на корточки. «Не нравится мне это!» «Видать, он и правда что-то замыслил!» «Шевели мозгами, Петрович! Ты же у нас наука!» Так мы его не отловим. Он знает даты наших перебросов и будет постоянно опережать. Но одно уже ясно. синхронизатору тихо на не хуже, чем у Михаила. В сопротивлении такого нет. Миша, ты говорил, что вдоволь путешествовался. Как ты считаешь, удастся нам с ним пересечься? Если б я хоть что-то понимал в ваших маневрах. Я же у вас пассажир. Так Ксения называла Мефодия. И кажется, меня... Из всех слов это было самое подходящее. Какой-то паром, какой-то пузырь. Специально, что ли, путаете? Петрович, твой недочет, хмуро сказал Колян. Очень важно, чтобы не было свидетелей. Лиманский приоткрыл дверь, проверяя, нет ли поблизости пузыря. Свидетели все равно появятся, но если перемещаться скрытно, их будет меньше. С 98 -го года существует перевалочный пункт. «Паром!» — Петрович погладил обитую фанерой стену. «По эту сторону дежурит человек из сопротивления, по ту кто-то из ФСБ». «С 98 восьмого!» «Дырокол нашли только в 2001 -м. «У Фирсова полно таких штучек!» «Как он умудрился зарезервировать в прошлом место для перебросов?» «Его трудности!» «Но он говорил, что в ФСБ синхронизатором так и не воспользовались!» «Кишка у них оказалась тонка!» а сопротивление дальше восемнадцатого года не проникало. «Тихон, получается, первопроходец?» «Он и еще Кришна!» «Бабу его так звали», — пояснил Колян. от того и наколку сделал. В молодости, конечно. А ты думал, у нас тут кто-то верует?» Лиманский вздохнул и с неприязнью отвернулся от Куцапова. «А в девяносто восьмом? Где вы там его искать собираетесь?» «Там, где они будут!» Петрович позвенел связкой из трех ключей. Фирсов дал им адрес служебной квартиры, которая с 15 по 25 июля была свободна. И он это помнит? «Наш Иван Иванович – человек непростой», – гордо заявил Колян. «Ну что ж, если мы знаем, где и когда, зачем терять время?» «Я открыл дыру, и мы ушли от дождика и от пузыря с его заветанной бутылкой». Сосна за окном посвежела и обзавелась небольшим муравейником. В 1998 году вахту нес молодой парень, почти юноша, с полными губами и томным взглядом на Лима. Он дремал в низком шезлонге, но как только мы появились, тут же вскочил и нервно задвигался. Четверо незнакомцев, вываливших из пустой будки, могли повергнуть в шок кого угодно. «Все в порядке?» – спросил Куцапов, привычно забирая инициативу в свои руки так точно какой сейчас курс доллара неожиданно поинтересовался лиманский 49 доложил часовой что 49 копеек ответил он удивленно вращая глазами блюдцами не может быть миша ты слышал николай лиманский чуть не пустился в пляс 49 копеек копеек выкрикнул он в светлое небо ты чего петрович Осадил его Куцапов. «Забыл, где мы?» «Ну, 49 и хрен с ними!» «Когда это было?» «А в двадцать шестом твоими долларами задницу подтирают!» «До нас кто-нибудь проходил?» Спросил он у дежурного. «Нет, вы первое!» Торжественно объявил тот. «Отлично! Все-таки мы его обставили!» «Ой, забыл!» Спохватился часовой. «Вам же пакет!» Он сбегал в свой домик и вручил Куцапову обычный белый конверт. Разорвав его, Колян выудил красочную открытку с видом Кремля. «Не ищите, встречи не будет. Вернусь сам, когда сочту нужным. В город не суйтесь, но если сильно не имется, то поаккуратней. Левый стоп у Савельева не работает. Вечно ваш Тихон», — прочитал Куцапов вслух. «Вот гнида!» Кто такой Савельев? Я робко отозвался юноша. Когда он здесь был? Кто? Не было никого. А письмо откуда? Кажется, от не помню. Растерялся часовой. Ну, работники. Какое сегодня число? 15 -е? июля. Так точно. Куцапов одарил меня поощряющим взглядом и направился к синему «Вольво» под брезентовым тентом. «Николай, постой!» — крикнул Лиманский. «Мы его не достанем! Неужели ты не видишь, что он с нами играет?» «Я ему поиграю!» «В лучшем случае он просто издевается! В худшем — заманивает в ловушку! Зная твой темперамент, легко догадаться, куда ты поедешь!» «И поеду!» — подтвердил Колян. «Чего мне бояться, засады?» «Да я его с соплей перешибу!» «Он это знает!» — сказал Петрович «И если зовет, значит, может твоей сопле что-то противопоставить» «Под честью мозгов, профессор, ты у нас номер один Но когда нужно действовать, позволь решать мне!» «Савелия, включи!» «Продолжай бдеть распорядился Колян «И не кури возле домиков, сгорят когда-нибудь!» «Встретишь Ивана Ивановича, передавай привет!» «Ивана Ивановича? Я такого не знаю!» «Тогда не передавай!» – решил Куцапов. Клеверное поле мы объехали по длинной дуге. На границе леса была укатана колея с непересыхающими лужами и полоской пыльной травы посередине. Качка в «Вольво» почти не ощущалась, салон был большим и прохладным, и от плавных нырков машины меня потянуло в сон» выбравшись на асфальтовую дорогу куцапов опустил стекла и включил магнитофон водянист идти на рок запел что-то такое про эскадрон и про коня которого непременно нужно было пристрелить петрович а колян сделал звук тише и нажал на перемотку 98 петрович «Эх, времечко Мне сейчас 25 а тебе 17 ответил лиманский неохотно отрываясь от своих мыслей О, какой ты молодой. А тебе, мама? Тот отмахнулся, продолжая пялиться в окно. 22, сказал я, не дожидаясь вопроса. В ваше время все песни были такие идиотские. Всякие песни были. Сам вспоминай, мы же с тобой почти ровесники. Куцапов перевернул кассету, и динамики заныли про Путану, которую почему-то сравнивали то с бабочкой, то с рыбой. Настроение сразу упало, и дальше мы ехали молча. Навстречу попались две машины. Рефрижератор и старая модель «Жигулей». Я успел разглядеть девушку на заднем сидении. Блондинка в цветастом сарафане томно поднимала к губам длинную сигарету. Зверски захотелось курить. Я порылся в карманах и, найдя несколько старых рублей, попросил Куцапова остановиться у какого-нибудь придорожного магазинчика. «Нельзя», — сказал Неманский. «С местными никаких контактов. Скоро приедем на явку, там все есть». Я представил, как Тихон мечется по чужому городу, без денег, документов, без единого знакомого, и понял, что его шансы невелики. Служебная квартира освободилась только сегодня, и здесь его фокусы не сработают. «Попробует снова нас опередить, нарвется на спецуру из ФСБ, и тогда я ему не позавидую». Воздух постепенно пропитался гарью и приобрел сизый оттенок. «Вот она, цивилизация!» – буркнул Колян, закрывая окна. Мы приближались к Москве. Куцапов выключил магнитофон, но облегчение тишина не принесла. Каждый нервничал по-своему. Однако основной груз лег на меня. Ведь это мне потребовалось определить, отличается ли нынешний мир от эталонного. Того, который я запомнил 22-летним парнем – «Наши дальнейшие действия зависели от моего вердикта. Узнаю свой 98 остановим Тихона, и тогда появится надежда, что все беды, начиная с Балтийского кризиса, будут похоронены в побочной ветви развития. Вероятной, но нереализованной». «А если не узнаю?» «Если выяснится, что и здесь уже все по-другому?» «Нет, такой вариант я рассматривать не желал». По кольцевой дороге автомобили двигались сплошным беспросветным потоком, и Куцапов притормозил у обочины. «Что случилось?» «Фу, черт! Давно столько машин не видел. Дай привыкнуть!» Он просидел так несколько минут, затем осторожно выехал в правый ряд и пристроился между двумя грузовиками. «Нам нужна улица Замятина!» – бросил он, не оборачиваясь. «Это в центре», – сказал я. «Там спросим». Куцапов свернул на какой-то бестолковые развязки и мы попали на Ленинградский проспект. «Миша, ну что же ты молчишь?» – не выдержал Лиманский. «Пока сказать нечего. Дома. По ним ведь ничего не видно». Это была неправда. В большом городе, тем паче в столице, все всегда видно невооруженным глазом. Как организм чутко реагирует на недомогание, так и мегаполис мгновенно изменяется при малейшем нарушении привычного уклада жизни. И в этом я неоднократно убеждался. Достаточно посмотреть на прохожих, чтобы понять, те ли это люди, которых ты знаешь и помнишь. «Но на сей раз все было иначе. Москва выглядела нормальной. Она вполне могла быть такой в девяносто восьмом году. Однако за этой нормой таилась какая-то неопределенность, словно город только что построили и заселили, и он пока не успел обрести собственного лица. Меня одолела та же оторопь, что и Куцапова, когда он силился уразуметь, почему не отомстил за любимую машину». «Кажется, в одном котле перемешались все известные версии настоящего, и отличить подлинные воспоминания от вымышленных стало невозможно. В этом районе я бывал много раз, но сейчас он не привлекал и не отталкивал. Он разворачивался пустым пространством, в которое мог уложиться любой вариант истории». «Как вам наше прошлое?» – спросил я у Лиманского. «Дежавю. Ясно, что я не отсюда». «У нас был кризис и полный развал, но меня не покидает ощущение, что все это мне знакомо». Через площадь Маяковского был натянут трос с желтыми флажками, и нам пришлось свернуть вправо, к парку культуры. На Октябрьской площади около памятника Ильичу толпилось несколько сот человек с красными флагами. Люди слушали оратора, стоявшего на передвижной трибуне, а вокруг сновала молодежь, раздавая прохожим газеты и листовки. Несмотря на то, что митинг проходил спокойно, десяток дорожных инспекторов перекрыл проезд к центру, принуждая всех двигаться дальше по садово кольцу. «А красные у вас были?» — ревниво спросил Куцапов. «Были. А форма у гаишников такая же была?» «Такая же», — выдавил я, начиная злиться. «И даже название. Именно так. Гаишники. Это потом ГАИ превратится в гибель. Через три года все уже будет по-другому. Волнение в Прибалтике, билеты на метро и новые друзья. «Колян, кто такой Костик?» Не успев ответить, Куцапов притормозил рядом с сержантом, ожесточенно размахивавшим полосатым жезлом, и справился насчет улицы Замятина. Тот, неожиданно просветлев лицом, прожужжал что-то нежное и, образцово вытянувшись, отдал честь. «Совсем близко», — передал Колян. «Замятина — это бывшая Павлова. То есть, будущее». Инспектор поспешно разогнал машины в стороны и, обеспечив нам беспрепятственный проезд, еще раз козырнул. «Замятина» — «Нет», – вздохнул Лиманский, – «сё-таки я не отсюда». «Не будь ребёнком, Петрович! Ему наши номера понравились! Тачку-то мы у ФСБ одолжили!» «Какая проза!» – разочаровался Лиманский и ни с того ни с сего добавил. «Перепутье!» «Почему перепутье?» «Мы с тобой из разных миров, Миша. Абсолютно разных!» Но вот мы возвращаемся назад, и каждый узнаёт свое прошлое. Думаете, здесь находится точка расхождения? Скорее пересечение, но это тоже немало. Если битве и суждено случиться, то она будет здесь. Битву я люблю, заявил Куцапов. Лиманский снисходительно взглянул на его покатый затылок, потом посмотрел на меня, долго и тоскливо. До самой квартиры он больше не проронил ни слова. Явку ФСБ расположила исходя из правила, чтобы никто не догадался. Два нижних этажа здания занимал магазин «Модная одежда», рядом находился подозрительный ресторанчик, чуть левее во дворе детская площадка с хромыми качелями и широким столом для домино. Подобное соседство гарантировало жильцам дневную ругань очередей, вечерние пьяные визги и ночное битье посуды с обязательной песней из за острова настряжень». В таких домах никто никем не интересуется. Люди мечтают только о том, чтобы провести свои законные полтора часа у телевизора в тишине и покое. Мы поднялись на пятый этаж и Куцапов, не колеблясь, вставил ключ в скважину. «Пока открывались все три замка, Лиманского чуть не разбил паралич. Он вздрагивал от каждого шороха. Но еще сильнее Петрович перепугался, когда дверь распахнулась. Положив руку на кобуру под мышкой, Коцапов зашел внутрь. Я отступил, пропуская вперед маму. Но тот категорично мотнул головой, давая понять, что прикрывает нас сзади. Квартирка была так себе». Две комнаты, обставленные недорогой ширпотребной мебелью. Если честно, то от ФСБ я ожидал большего. В одном отделении шкафа нашелся блок каких-то импортных сигарет. В другом целый винный склад. И мы с Куцаповым немедленно вцепились каждый в свое. Кроме того, в нижнем ящике лежали деньги. Судя по пачке, сумма довольно приличная. Затягиваясь незнакомым дымом, я внимательно рассмотрел купюры. Несомненно, они были теми, к которым я привык. Желая удостовериться в этом полностью, я сравнил деньги из шкафа с давешним завалявшимся рублем и, только убедившись в их идентичности, вздохнул спокойно. «Свет не включать, к окнам не подходить», — предупредил Куцапов. Переговариваться шепотом. «Чует мое сердце, Тихон придет сегодня. Если упустим, кранты. Другой возможности уже не представиться». Петрович потянулся к телевизору, но Колян настиг его одним прыжком и схватил за руку. «Для профессоров и прочих шизофреников повторяю отдельно. Не шуметь!» «Верно, Николай!» – послышалось сзади. «Сначала я решил, что это сказал мама. За двое суток он ни разу не раскрыл рта, я уже сомневался, умеет ли он вообще говорить». Я даже немного обрадовался, что у него наконец-то прорезался голос. Но, обернувшись, застал маму в странной позе. Он стоял на коленях, а его пальцы были сцеплены за головой. «Николай! И новенький, как тебя? Лечь обоим!» «Петрович, извини, но ты тоже!» Рядом скрипнул пол, и я увидел пятого человека, находившегося у окна. На мужчине были серые полотняные брюки и рубашка с коротким воротом. Но кое-что в его костюме с летней одеждой не увязывалось. Тяжелые черные ботинки из толстой кожи с хромированными заклепками на швах. Точно такие же, как у Ксении. Мужик носил военную обувь в то время, когда на улице было под 30 жары. Рядом с ним проблескивала постепенно тускнея лоснящаяся плоскость дыры, затянувшая часть тюлевой занавески. Незнакомец сжимал странный предмет, похожий на уменьшенную вдвое совковую лопату. Расширяющаяся, слегка изогнутая часть приспособления огибала его ребра справа и скрывалась за спиной. Рукояти оно не имело. Гладкий металлический ствол овального сечения лежал в ладони и заканчивался блестящим шаром с расположенными по кругу маленькими углублениями. Шар мог оказаться и дулом, и разрядником. Наверняка было известно лишь одно – «Это какое-то оружие». «Ты чё, брат?» Протянул Николай, непринужденно поднимая руку к животу. «Я хорошо помнил этот приём. Сейчас последует молниеносное движение кисти влево-вверх, а через мгновение выстрел. Даже в ресторане, нажиравшись до осатанения, Куцапов не потерял своих навыков. «Раз-два!» Отсчитывает метроном, настроенный на Преста, и в теле противника становится одним отверстием больше. У окна что-то свистнуло. Мне показалось, что этот звук издала закрывшаяся дыра, но она была ни при чем. Куцапов с коротким хрипом схватился за ухо, и по его рубашке быстро расползлось темное пятно. Незнакомец наставил диковинное оружие на маму и монотонно произнес. «Что непонятного?» Мы послушно улеглись. Под головой Коляна образовалась багровая лужа. Он нетерпеливо пошевелился, но человек снова выстрелил, и серая паркетина перед лицом Куцапова взорвалась копной мелкой щепы. «Снайпером стал, сука!» – прошипел Николай. «Молодец! А то графики, формулы – несерьезно для мужика!» «Тихон, что ты делаешь? Мы не желаем тебе зла!» – запричитал Лиманский. «Вот он, значит, какой!» «Вьющиеся волосы ненатурально красного цвета, кудрявые бакенбарды, спускающиеся к самой шее, розовая кажущаяся болезненно тонкой кожа. У Тихона проблемы с загаром, зачем-то отметил я. Редкие брови, белесые ресницы и влажные серые глаза. Нехороший взгляд. На щеках множество крупных веснушек, похожих на бледные родинки. Черты лица мелкие, невыразительные, ускользающие от внимания» как и весь 98-й год. Тихон и сегодняшняя неопределенность встретились в одной точке не случайно. Петрович назвал ее перепутьем. Перепутье — это и есть Тихон. Человек-стрелка. Паровоз поедет туда, куда Тихон захочет. Этого не изменят даже те, кто мнит себя машинистами. А он способен. Не знаю, почему я так решил, но уверенность пришла сразу. «Уж очень легко он нас обыграл. Всей нашей хитрости хватило лишь на то, чтобы вляпаться в его немудренный капкан». «Николай, мне нужны только две вещи», – невозмутимо проговорил Рыжий. «Синхронизатор и пистолет». «Я догадывался, что у тебя беда с котелком, но считал тебя добрым безобидным маньяком». «Ты ошибся? Сказать, чем отличается глухой от мертвого?» Хуцапов с проклятиями сунул руку в карман. «Аккуратно!» Колян медленно вытащил дырокол и швырнул его к ногам Тихона. «Пушку хоть оставь, у тебя вон какая есть». «Э, нет! Ты ведь и в спину пальнешь, с тебя станется!» «Тихон, зачем?» — воскликнул чуть не плача Петрович. «Мы же вместе! Кто тебя отправил, как не я с Фирсовым?» «За тобой пошли, чтобы предупредить только и всего! А то, что у Николая с собой оружие, так ты же его знаешь!» «Предупреждайте! Но сначала ствол!» Куцапов положил пистолет на пол и с силой оттолкнул. Тот с сухим шорохом проехал по паркету и рыжий прижал его подошвой. «Тебе, Михаил, все объяснит!» «Сказал Лиманский. Я не знал, с чего начать!» «Партизаны так и не удосужились посвятить меня в суть миссии Тихона. Я мог бы утверждать, что Тихон не прав, но взамен мне пришлось бы предложить какую-то другую правду. Где ее взять?» «Это что, ваш новый идеолог?» «Да, измельчало сопротивление. Пока готовится речь, я хочу, чтобы мама освободился от своего кухонного набора. Ножи метать будешь в бункере, а здесь все-таки казенная обстановка». Перекатясь на спину, мама расстегнул кожаную жилетку, внутри которой на специальных петлях покоился целый арсенал клинков. Он, не торопясь, вынимал их один за другим и ожесточенно кидал в дверцу шкафа, пока они не образовали законченный рисунок в виде сердца. «У тебя еще есть?» Мама что-то презрительно пробормотал и, сняв жилетку, бросил ее на пол. Кожа упала с твердым стуком. Со спины она тоже была оснащена многочисленными кармашками, в каждом из которых хранилось что-нибудь колющее. «Где Кришна?» – опомнился лиманский «Он заблудился», – ответствовал Тихон. «Кришна валяется в кустах в 2006-м», возразил я. «Он тебе мешал, и ты от него избавился. Но это еще можно понять. Зачем тебе понадобилось ломать целый мир?» Э, э, Михаил, да? Так вот, Миша, твой обожаемый мир сломался сам. А то, чем я сейчас занят, это как раз его восстановление. Я из другой версии. Про восстановление можешь втирать им, а я своими глазами видел, что было до того, как ты вмешался. Я жил там. Тот мир был реален, устойчив и почти счастлив. Почти. Тихон внезапно вышел из себя. Оружие в его руках опасно заплясало, все чаще поворачиваясь в мою сторону. «На каких же весах ты взвесил свое почти?» Его ярости хватило ненадолго. И вскоре он успокоился, но лицо по-прежнему оставалось суровым. «Сам сломался?» – спросил Лиманский. «А третья мировая, она тоже сама?» «Тупые политики, обычные люди!» Тихон горько усмехнулся. В его усмешке не было ни грамма раскаяния. «Обычные», — повторил он и посмотрел на меня. «Почти счастливые». «Значит, Мишка не врал?» Куцапов попытался встать, но, подскользнувшись на крови, снова распластался. «Есть и другая версия». «Их много, но все они временные, переходные. Могу вас утешить, война с Китаем не самый поганый вариант. Я видал и похуже». «Ничего, переживем. Все будет хорошо. Не сразу, конечно». «Ты ненормальный!» – простонал Петрович. «Норма – убежища посредственности!» – нагло улыбнулся Тихон. «Гений ей соответствовать не обязан!» Он подобрал машинку и пистолет, с сожалением посмотрел на испорченный шкаф и открыл дыру. «Да, я забыл вас предупредить. Мы ведь больше не встретимся!» Тихон помедлил, решая, кого прикончить первым. Его выбор пал на Куцапова. Даже раненый и безоружный, тот оставался опасным. Я, не отрываясь, разглядывал веснушчатую физиономию. Мне хотелось запомнить ее навсегда. Мама еле заметно шелохнулся, и Тихон, взвыв, закрутился на месте. Из его плеча торчал узкий кинжал. Он пробил плоть насквозь и вышел с другой стороны. Тихон выронил трофеи, отобранные у Куцапова, но прежде чем их поднять, перекинул свое оружие в левую руку. Снова раздался пронзительный свист, и от круглого набалдашника на к груди мамы протянулась тонкая огненная нить. Мама выгнулся, его ногти процарапали по паркету восемь светлых бороздок, а губы скривились в беззвучных проклятиях, но уже через секунду он замер и обмяк. «Я так и не услышал от него ни единого слова». Незаметный человек, всегда становившийся за спиной. Кем он был в моей версии? Артистом-эксцентриком? Инструктором спецназа? Уголовным элементом? Теперь этого не узнает никто. Новый мир требовал от метателя ножей использования его таланта напрямую. Судьбу мамы определила само время. Вернее, Тихон, взявший на себя право экспериментировать с человечеством. Тихон нагнулся, однако на полу лежал только дырокол. Он покрутил головой в поисках пистолета, но его нигде не было. Пользуясь тем, что противник отвлекся, Куцапов вскочил, и тогда Тихон наконец увидел потерянное оружие. Ствол смотрел ему прямо в лоб. «Ловкий ты мужик, Колян! Мне б такого помощника!» «Ты бы его грохнул, как Кришну! Брось, ружьишко! Где взял?» «Небось, в будущем позаимствовал?» «И отдай синхронизатор!» «Хорошо, только не волнуйся!» Тихон нетвердо отступил на два шага и вдруг, оттолкнувшись, прыгнул спиной вперед. Куцапов, не раздумывая, открыл огонь. Колян выстрелил семь раз подряд, укладывая пули в пунктирное копье, но, войдя в дыру, оно уносилось в какие-то неведомые дали. Тихон исчез. От него можно было ожидать очередного высокоинтеллектуального выверта, Но о том, что он просто смоется, никто не подумал Все, что от него осталось, это несколько капель крови на чисто вымотом полу Куцапов склонился над мамой «Пули! Сколько же их здесь! Сплошная каша!» «Я думал, у Тихона лазерная винтовка, а это пулемет какой-то» Он пощупал пульс, на всякий случай Чудо не свершилось Тело, напичканное металлом, лишь тело и ничего более Николай мягко провел ладонью по лицу мамы, словно закрывал в душе какую-то дверку. Кто знает, сколько их нам отведено, этих дверок, и что произойдет, когда будет заперто последнее. Его ухо с оторванной мочкой продолжало кровоточить, и я принялся разыскивать аптечку. Вместе с Лиманским мы продезинфицировали рану и кое-как наложили повязку. Теперь Куцапов, угрюмый, перепачканный, забинтованный, был вылетый лесной брат». «Смуглые хозяева жизни из 26 шестого бросились бы в рассыпную от одного его вида, но по Москве девяносто восьмого такой типаж не прошел бы и 100 метров». «Как он с собака сюда пролез?» – спросил Николай. «Ведь вчера квартира была занята». «Зато она свободна целых 10 дней, начиная с завтрашнего», – заметил Петрович. Скорее всего, он специально дразнил нас на пароме, все время опережая на полчаса. Тихон хотел, чтобы мы появились здесь как можно раньше. Теперь он нас запер и в его распоряжении полторы недели. «Это он так думает», — уточнил я. «Мишка, у тебя же есть свой синхронизатор». «Но зачем Тихон приходил?» Он взял то, что ему потребовалось. Машинку. «Только для чего ему две машинки?» Петрович схватился за голову и, взъерошив небогатую шевелюру, забегал по комнате. «Два синхронизатора. У Тихона была идея. Спорная, конечно, но последнее время много из его бреда становится явью. Он подбивал меня на одну авантюру, только Фирсов запретил рисковать, и я не решился. Ты ведь знаешь, откуда взялся этот предел 20 лет?» «Я об этом не задумывался». «Напрасно. Земля движется». Куцапов хмыкнул, давая понять, что это известно даже ему. Переместившись хотя бы на один день, ты вынырнешь в открытом космосе. Чтобы этого не случилось, синхронизатор связывает каждый момент времени с определенной точкой пространства. Синхронизирует, если угодно. Чем больше дистанция, тем сложнее расчеты. После 20 лет вероятность ошибки очень велика. Создатели прибора намеренно ограничили его возможность. «Несчастных случаев, значит, боялись», — заключил Колян. «Вдруг какой-нибудь урод прыгнет слишком далеко». «Тихон решил объединить два дырокола и выяснить, что из этого получится». «Примерно так. У него действительно серьезные планы». «Будем рушить», — решительно заявил Куцапов. «Он нас, а мы его...» «Поехали, Миша!» «Стоп! Разогнался!» Раздраженно выкрикнул Лиманский «Уже съездили!» «Ну, Петрович, это не в счет! Он же падла рыжая заманил, одурачил!» Лиманский тяжело вздохнул и, неумело прикурив, выскочил из комнаты «Петрович, ну что ты?» Примирительно позвал Николай «Куда ты ушел?» Тот вернулся уже без сигареты и прислонился к шкафу, нервически пощипывая бородку. «Идти действительно надо», — поддержал я. «То, что он совершил, не так страшно по сравнению с тем, что собирается». «Петрович, Мишка дело говорит. Он на этом собаку съел. У меня, кстати, такая задумка появилась. Сейчас нас трое». «Вернемся немного назад. Там нас еще четверо. Всего семь. Встанем со всех сторон и...» «Нет, мы сделаем наоборот. Сами придем к нему в гости. Допустим, в 17 июля или в 18. Он застал нас врасплох. Мы ответим тем же». «Тихон ведь не знает, что у нас есть еще один дырокол». «А если бы не было? Мы бы сидели тут, как крысы. И сегодня, и завтра, и 18-го». Все равно с ним столкнулись бы Или вот, он хотел нас убить Как он собирается жить в одной квартире с четырьмя трупами? Летом, когда... Куцапов, не закончив, умолк и прислушался Из прихожей донеслось позвякивание Кто-то возился с замком Передо мной, как наяву, предстал человечек С серым затертым лицом и таким же чемоданчиком Я нисколько не сомневался, что нас решили побеспокоить Не вдруг, а с подачи Тихона Свои оплошности он исправлял с завидной прытью. «Я выставил на табло половину пятого утра 18 июля. В такую рань все нормальные люди обязаны спать. Впрочем, Тихона это могло и не касаться. Колян наскоро переоделся, благо в гардеробе нашелся свитер подходящего размера. Потом он выдернул из дверцы два ножа подлиннее и, перезарядив пистолет, первым нырнул в дыру. Тихона здесь не было». «Это стало ясно сразу же, как только я осмотрелся на новом месте. Кто-то перевернул в комнате шкафы, убрал кресло и поставил сафу с ободранной черной спинкой. У стены появилась тумба с большим телевизором и видеомагнитофоном. Над ней прилепилась картонная репродукция Айвазовского». Изменения были незначительными, однако явка сразу приобрела несколько мещанский вид Для полной гармонии не хватало только выводка фарфоровых слоников на кружевной салфетке В нос ударили запах теплой водки из кисшего кваса На кухне кто-то не музыкально распевал, гремел посудой и привычно чиркал спичками «Стойте здесь!» – шепотом приказал Колян «Я сам разберусь, кажется он пьяный» «Не вздумай его убивать», — предупредил Петрович, делая страшное лицо. тихо нам нужен живым!» Спорить с ними я не стал. Это было бы гораздо дольше, чем позволить Коляну самому убедиться, что тихо на опять нас провел. То ли из-за охотничьего азарта, то ли из-за отсутствия практического опыта Куцапов и Лиманский не придали значения переменам в комнате, а напрасно. Здравый смысл подсказывал, что обновлять на явке мебель Тихону незачем. Да и не был он похож на человека, влюбленного в быт. Николай еще раз проверил пистолет и, крадучись, проследовал на кухню. Жилец-полуночник продолжал фальшиво мурлыкать, шаркая шлепанцами по линолеуму. Неожиданно все издаваемые им звуки стихли, затем раздался звон упавшей кастрюли, и дрожащий фальцет взмолился. «Не надо, у меня семья!» «Не стрелять!» – крикнул Лиманский, вылетая из комнаты. Весь пол в кухне был залит коричневой гущей, от которой поднимался плотный едкий пар. Куцапов стоял у плиты и брезгливо отряхивал брюки. Однако это не мешало ему держать на мушке заплывшего жиром мужика, тщетно пытавшегося схорониться под столом. Тучный жилец жалобно скулил, пряча лицо в ладони». Петрович с ходу повис на Куцапове, вырывая у него пистолет Николай воткнул Лиманскому палец в солнечное сплетение И отодвинул его на расстояние вытянутой руки «Не трогал я никого!» Раздраженно проговорил Колян «Просто он испугался!» «Кто это?» «Да уж не Тихон!» Куцапов плебейский высморкался в раковину И, открыв кран, загадочно покосился на меня «Это Федорович!» «Мишка его знает!» «Следователь с Петровки выглядел точно так же, как и в день моего задержания. Три года сброшенные с плеч не добавили ему ни бодрости, ни свежести. Запихнуть складки в пиджак, стянуть дряблую шею галстуком, и свиноподобная фигура снова станет Федорычем. Грязным и могущественным, расслабленным». «Отпустите!» – просил он, задыхаясь. «Детей еще на ноги не поставил, жена не работает!» «Отпустите, я хорошо заплачу!» гоневскому скажите, что дома не застали!» «Ты как сюда попал, Федорович?» «Это вы как попали? Я здесь живу!» Следователь перестал ползать и, отерев липкие ладони от русы, закурил. «Вас послал не Ганевский», — сказал он с неимоверным облегчением. «Федорович, ты меня не помнишь, что ли? С луны свалился? Это же я, Николай! Хватит трястись!» «Если не Ганевский, то кто?» — вновь насторожился следователь. «Малошенко? Вы не можете здесь жить?» — сказал Лиманский. «Либо до, либо после, но только не сейчас!» «Петрович, не сбивай его с толку, он и так в отпаде, не видишь?» «Замятина, двадцать один, квартира восемнадцать!» «Нет!» – мотнул головой Федорович и вдруг захохотал. «Ну вы даете! Вломиться вломились, да не по тому адресу!» Он согнулся, насколько это позволяло пузо, и его багровые щеки заколыхались над коленками. Сигарета упала в густую массу, похожую на блевотину, и омерзительно зашипела. «Кто вы тогда? Грабители?» «Не улица Замятина?» – всполошился Куцапов. «Какая же?» Не поверив, я выглянул в окно. На кособоких качелях без сидения дремал худой голубь. Сквозь вялую зелень никому не нужных деревьев был виден столб с пустой бутылкой и промасленной газетой. «Номер дома и квартиры сходится «А год? Девяносто восьмой?» «Да вы свихнулись!» «Восьмой, восьмой!» — заверил Федорович, стоило Николаю поднять пистолет. «И давно ты здесь обитаешь?» «Ну, как давно?» – задумался он. «Лет пятнадцать». «Странно». «Вот и я думаю. Врываются трое с оружием. Думаю, из прокуратуры». «Нет». «Ограбление?» «Не похоже». Федорович взял новую сигарету и в ожидании объяснений уставился на Куцапова. «Не из-за этого же!» – кивнул он в сторону плиты. «На маленьком огне грелась скороварка». От парового клапана отходил резиновый шланг, надетый на извилистую трубку. Трубка была запаяна в стеклянную колбу, к которой также присоединялось несколько шлангов. Вся конструкция напоминала аппарат для приготовления героина из малобюджетного кино про мафию. «Самогон!» – определил Колян, нюхнув эмалированный ковшик. «На кой он тебе сдался?» «Пить!» – недоуменно пояснил Федорович. «А водка что не нравится?» «Где ж ее взять, водку? А где все берут? В магазине?» «Это не я, это ты с луны свалился!» – проговорил следователь. «Я ничего не понимаю!» – вышел из себя Лиманский. «Тихон!» – лаконично ответил я. «Улица Замятина превращается в...» гудронное подсказал Фёдорович. «Ага, в Гудронную!» Явка становится обычной квартирой, а большой человек с Петровки не может найти себе нормальную выпивку. «Бывший», – буркнул тот, – «потому и не могу». «Федорович, тебя списали», – изумился Колян. «Ничего, мы еще тряхнем стариной», – пообещал тот. «Обязательно тряхнем. В начале двухтысячного у нас с тобой такие дела развернутся». У меня защемило сердце. Еще как развернуться. Дела Куцапова для кого-то обернулись трагедией. Мефодий, торгующий тушенкой. Он заклинал меня не связываться с Коляном. И вот мы вместе ищем какого-то чокнутого. «Николай, не трепи языком!» предупредил Петрович. «Душно тут у вас. Мы, наверное, пойдем». Он взял Куцапова за рукав и потянул к выходу. Задерживаться у Федоровича не имело смысла. Тихон вновь исказил, переиначил реальность. Неизвестно, что и в каком году он совершил, но факт оставался фактом. Открытая дверь обернулась каменной стеной. Продолжать в нее долбиться было бессмысленно. Я распрощался с обескураженным следователем и пошел за Лиманским. Как вдруг меня осенило. «Федорыч, а давно вас выперли?» «Скоро год». «Но связи-то, наверное, остались?» «Есть люди». Деловито ответил тот. «Нам бы справочку одну получить. Человека одного ищем». «Это не проблема». Федорович взял трубку и, накрутив на диске несколько цифр, положил обратно. «А почему я должен вам помогать?» «Потому что у нас с тобой дружба», заявил Куцапов, ненароком показывая убранный было пистолет. «Золов Тихон Базильевич», продиктовал Лиманский. Фёдорович старательно записал имя на обрывке газеты и спросил «Может, Васильевич?» «Базильевич!» – отчётливо произнёс Лиманский. «Год рождения где-то середина девяностых. Место рождения неизвестно». «Да, если бы он не был Золовым, да ещё Базильевичем, я бы и пытаться не стал». Следователь набрал номер и, дождавшись, пока позовут какую-то ниночку, назвал данные, особо выделив редкое отчество. Затем он перевернул газету на другую сторону и приготовил карандаш. Трубка ответно замурлыкала, и Фёдорович, прикрыв ладонью микрофон, сообщил: "Золов Тихон Базильевич в базе отсутствует". "Жаль", равнодушно отозвался Лиманский. "Значит, он еще не родился". На Федорыча эти слова подействовали сильнее, чем ствол Куцапова. «Ниночка, всех, кто близко, пожалуйста!» На том конце снова заговорили, и Федорыч принялся покрывать поля газеты мелкими каракулями. «Никаких базильевичей нет и в помине. Золовых за последние годы было только двое – Сергей и Елизавета. Золова Елизавета Максимовна, так... Город Тула». «Недавно вместе с родителями выехала на постоянное место жительства в Канаду. Золов Сергей Аркадьевич. Москвич. Погиб трех лет от роду. Собственная мамаша из окна выбросила. Я этот случай помню. Теперь по Тихонам. За пять лет их уродилось всего 14. Удача, я вам скажу, необыкновенная. Однажды разыскивали Епифана. таких по стране штук сорок нашлось». «Из этих четырнадцать сколько живет в Москве?» «Трое», – ответил Федорович, сверившись с записями. «Одному два года, другому четыре, третьему несколько месяцев. Мать отказалась, из роддома переведен в дом младенца». «А, вот, из сводки. Похищен неизвестным». «Когда?» «Вчера вечером». «Точно, еще репортаж по телевизору показывали». «Похищенный новорожденный, случайно не рыжий?» – горячо спросил Куцапов. Федорович выразительно посмотрел на Николая и, не ответив, принялся вытирать пол. «Была надежда, да вся вышла», – подытожил Лиманский. «Того Тихона украли или не того? Чего сейчас гадать?» «Вообще-то странное совпадение», – сказал я. «Нам такие случаи на руку, по ним мы его и вычислим». «Случаями всякими интересуетесь!» – обрадовался Федорович. Перешагнув через лужу выгнанной браги, он удалился в комнату и принес кусочек желтоватого тюля. «Забирайте! Может, вам от него какой прок будет?» «Что это за тряпка?» О -о -о, Тряпка непростая! Видишь дырочку? Сигаретой прожег! Давно, еще до отставки! А вот здесь, с краю, вином залито! Это часть занавески!» Вчера утром нашел у окна Ну и что? Моя-то занавеска целая И на ней я проверил И дырка, и пятно, все сходится А рядом с окном в стене Семь пулевых отверстий Кучненько так, в десятку Стреляли в упор Это я как специалист говорю То есть прямо в комнате Кто-то взял и разрядил целую обойму Вчера Ха. А я, представьте, не заметил Хотя всю неделю из дома не выхожу. Аномальное явление заключил Фёдорович. Если бы меня замочили в футфу, то все было бы ясно. А так пробрались в квартиру, постреляли, подкинули копию занавески и скрылись. «С Федоровичем мы распрощались почти по-дружески. Вряд ли он понял, кто мы такие, однако его вполне устроило, что мы не от Ганевского. Тюль я посоветовал ему выкинуть, а стену зашпаклевать, чтобы и воспоминаний никаких не осталось. Бывший следователь проводил нас до лестницы и, стоя в дверях, смятенно обратился к Николаю. «Ты думаешь, все образуется?» «Уверен». «Будешь, Федорович, снова на коне, так что держи форму. Товарища моего запомни получше», — наказал Куцапов, похлопывая меня по плечу. «Придет время, выручишь человека». «Постараюсь», — покладисто отозвался Федорович. «Смотрите там, осторожней, лунатики». «Петрович, а как же мама?» — спросил Колян. «Где он теперь лежит?» «Где-то лежит», — грустно сказал Лиманский. «Мы вышли из дома и заглянули во двор». Вольва на месте, естественно, не оказалось. «По улице проехала поливальная машина, и дышать стало легче». «Часы, которые я автоматически переводил с каждым новым броском, показывали 7 утра». «Автобусная остановка наполнялась сонными, разбитыми последушной ночи людьми». «По мостовым, шурша свежеразлитой влагой, пробегали недорогие автомобили, развозящие рабочий класс». Время служащих еще не пришло. Строгие мужчины в галстуках и их томные секретарши, фригидные бизнес-леди и моложавые клерки в одинаковых белых рубашках – все они возникнут позже, часам к восьми. Денег из служебной квартиры мы не взяли. Не из-за щепетильности, конечно, а по недомыслию. У меня в кармане по-прежнему лежало 3 рубля. Для оплаты загородной поездки маловато. Первый же водитель, которого мы попросили довести нас бесплатно, испуганно умчался прочь. В принципе, я и Лиманский могли бы сойти за обнищавших ученых и сподвигнуть какого-нибудь автолюбителя на порыв бескорыстия. Но все портил Куцапов. Мощный и сытый мужчина, на лице у которого был нарисован диплом Колымского университета. Пользоваться дыроколом в Москве было бы безумием. «В 2018-м нас мог ждать либо патруль ООН, либо Исламская гвардия. Я не помнил, в каком году вторые победили первых. Мне это было безразлично. Но встречаться не хотелось ни с теми, ни с другими». «Придется нарушать уголовный кодекс. Выбирайте, угнать машину или украсть деньги», – предложил Куцапов, потешаясь над корчами Петровича. «Лично я за первое». «Еще можно захватить тачку прямо с шофером и заставить его отвезти нас к парому». «Но это уже терроризм», – уведомил он, откровенно любуясь, как в Лиманском борются страх, совесть и здравый смысл. Движением бровей я показал, что согласен, поскольку другого выхода нет. Дело оставалось за Петровичем. «Угоняй», – решился он. Следующий час мы потратили на поиск подходящего автомобиля. Колян придирчиво рассматривал каждый вариант. И что-нибудь все время оказывалось не так. То машина была чересчур броской, то наоборот колымагой, которая могла заглохнуть, не проехав и километра. Наконец Николаю понравилась чумазая ГАЗ-31, сиротливо гниющая в одном из дворов. Машина выглядела бесхозной, однако по каким-то незримым признакам Куцапов определил, что «Волга» все еще на ходу. Я встал на стреме у выхода под аркой. Петрович уже колян приказал погулять в сторонке и постараться не упасть в овмарок раньше времени. Не успел я докурить сигарету и до половины, как подкатил Николай и торопливо открыл мне дверь. Лиманский сидел сзади, ни жив, ни мертв. Двор к совершившемуся преступлению отнесся спокойно. Три бабульки, лопотавшие на лавочке, смотрели на нас с потаенным одобрением. Видно, хозяин «Волги» был у них не в чести. Только дедок с самодельной клюкой и юбилейной медалью на синем пиджаке внутренне возражал против произвола, но протест бушевал в нем так смирно, что оставался практически незамеченным. «Ты, Петрович, пригнись!» – посоветовал Куцапов. «Такой пассажир, как ты, хуже кишок на капоте!» «Настоящее искусство не в том, чтобы украсть, а в том, чтобы не поймали». По городу Николай ехал аккуратно. Вперед не лез, правил не нарушал. Один раз он попытался у меня узнать, нельзя ли объехать Таганку. Уж больно там гнусный перекресток. Но, услышав, что я садился за руль три раза в жизни, усмехнулся. «И этот зацранец летал на моей ласточке. Теперь понятно, почему ты разбился. Куда хоть ты ездил-то?» Позже расскажу. Мне было не до бесед. Я зорко оглядывал окрестности в поисках погон, фуражек и прочих атрибутов власти. На мне лежала ответственность за эвакуацию группы в случае, если те же фуражки и погоны заинтересуются нашей машиной. После долгих сомнений я выставил на табло 17 июля, то есть вчера. «Если придется бежать, то лучше остаться здесь». Нынешний 98 пустой и безымянный, все-таки был предпочтительнее любого другого года. Неуклюжие милиционеры, приседающие словно девицы перед каждой дорожной тачкой – это бесспорно мерзость. Однако броневики с буквами ЮН на московских улицах – мерзость более обидная. Бежать не пришлось. Куцапов продемонстрировал максимум лояльности к правилам дорожного движения и, как ни странно, изрядную выдержку – На выезде из Москвы проверяли документы. У поста ГАИ выстроился хвост, впрочем, небольшой. Двое инспекторов, отягощенных бронежилетами, барабанили в окна и подставляли руку ладонью вверх, в которую незамедлительно вкладывались права и техпаспорт. ГАИшники подходили не к каждой машине. Видимо, у них был приказ интересоваться только определенными марками. А может, они просто ленились». Потное, неподвижное, мы сидели и напряженно ждали своей очереди. Лиманский сзади выпрямился и малодушно прикрыл глаза. Вспомнив хитрость Ксении, я сунул дырокол в рукав и нащупал широкую кнопку. «Николай положил пистолет под сиденье, но сначала он зачем-то снял его с предохранителя». «Воспротивиться этому у меня не хватило силы воли, к тому же было слишком поздно». «Инспектор вплотную подошел к нашей «Волге» и отвел руку, намереваясь постучаться». Но в этот момент его окликнул напарник. О чем они говорили, я не слышал, но диалог продолжался не меньше минуты. Мы зачарованно следили за толстым скрюченным пальцем в пяти сантиметрах от стекла и думали об одном и том же. Пронесет, не пронесет. Инспектор все-таки постучал. Так что не подчиниться означало бы объявить войну всему московскому ГАИ. Куцапов выдохнул и медленно опустил окно. «Здорово!» – сказал инспектор, и мне почудилось, что в его приветствии кроется нечто большее, чем обычная милицейская фамильярность. «Здрасте!» – обронил Николай. «Ты чего, Колян, с перепоя?» Лиманский на заднем сидении подпрыгнул, а Куцапов непроизвольно потянулся к пистолету, но инспектор не собирался требовать водительское удостоверение. Оперевшись на крышу, он наклонился и простёр в окно руку. Николай озадаченно ее пожал и произнес. «Вот с корефанами едем по делам». «Вижу, что не с телками», — рискованно пошутил милиционер. «Где такую рухлядь откопал? Или маскируешься?» «Вроде того!» – брякнул Куцапов. «Ладно, некогда мне. Лазутчиков ищем, понял? Иностранных!» Инспектор рассмеялся и отклеился от машины. «Давно не звонил. Телефон помнишь?» «Записан где-то». «Ну, счастливо!» «Бывает такое?» – воскликнул Куцапов уже на кольцевой. «Не бывает!» – категорично возразил Лиманский. «У меня в девяносто восьмом много дружков было». «Всех и не упомнишь?» «Как он тебя узнал? Ты же на тридцать лет старше!» «Точно!» – растерялся Колян. «Петрович, меня эти непонятки просто убивают!» Мы свернули на какую-то дорогу местного значения, находившуюся вдали от шоссе. Это был тот самый путь, что вел от бункера к парому. Я невольно оглянулся. Сразу после кольцевой начиналась стена одинаковых домов. Это они превратятся в опаленный холм, на который с таким трудом забирается шестиколеса автобус коня. Правее башен – захламленная степь. Жилищный кризис 21 века не позволит ей пустовать долго. И все пространство в округе покроется коростой безвкусных, но рентабельных зданий – будущих братских могил. «Прежде чем мотор начал глохнуть, мы пролетели несколько километров». Еще метров триста машина прокатилась по инерции Куцапов съехал на обочину и остановил Волгу у самой Канавы Мы зашли в лес и побрели вдоль дороги После городской суматохи это доставляло большое удовольствие Идти было трудно, мешали кусты и горбатые корни деревьев С травы еще не испарилась утренняя роса Однако на асфальт не тянуло Мы вернемся в мертвую пустыню Спустимся в пропитанный керосином бункер И роса на брюках, несколько травинок, прилипших к ботинкам, будут как привет от одного мира другому. Там тоже полно травы. Но она видела гибель человечества. В ее фенотипе навечно закодированы воспоминания о взорвавшихся солнцах и черных дождях. Скоро, гораздо раньше, чем я думал, возникло и поле, наискосок от которого стояли две бытовки, чудно названные паромом. Домиков мы не видели – С проселочной дорогой закруглялась и густая осиная посадка, скрывавшая за своей пестротой даже яркое небо. Колея круто и неожиданно вильнула к дачам, а рощица оборвалась, как недопетая песня, и вместе с ней оборвалось что-то в груди. Вагончики были сожжены. Не то чтобы дотла, но примерно до такого состояния, в котором я их впервые увидел в 2038 -м. Огонь, скорее всего, погас сам. Если бы его тушили, то со стен смыли бы всю залу. Бытовки стояли не обугленные, а какие-то свинцовые, будто о них почесалась большая линяющая кошка. «Недавно горело», — сказал Николай, загребая ногой пушистый пепел. «Вчера или, может, позавчера». «Пузырь!» — вспомнил Петрович. «С ним-то что?» Мы зашли в паром. Неизвестно, что нами руководило... Лично я просто знал, что так надо Раз паром существует, нужно им пользоваться Мы боялись замараться о стены И от этого помещение казалось тесным и особенно неуютным Под ногами вздымались облачка серой пыли Над головой наметилась прореха, которая спустя 40 лет разойдется до огромной дыры На полу проклюнутся больные растения И в окно, которое к тому времени растеряет последние осколки стекла Вылезет бурьяна В 2018-м стены уже не пачкались. Зола давно превратилась в удобрение для сорняка. Полы сгнили, зато сосна рядом с вагончиком залечила ожоги и подтянулась. Единственное, что напоминало о пузыре, это пустая помутневшая бутылка с облезшей этикеткой. Впрочем, сколько их валяется по лесу. Следующий переброс мы совершили с тяжелым сердцем. «Самая малая беда, которая могла подстерегать нас в тридцать восьмом, это отсутствие коня, бункера и всего сопротивления. Страшно не умереть, а выжить, когда остальные погибли. Выжить и остаться в одиночестве. Для чего?» Я отодвинул жесткие стебли, закрывавшие вход, и, еле удержавшись от того, чтобы не зажмуриться, шагнул наружу. Нога погрузилась в сырую теплую труху, кишащую какими-то жучками». Друха оказалась дверью, съеденной за какие-то 10 минут, что мы отсутствовали в 2038 -м. За долгие 40 лет, что она пролежала рядом со сгоревшим паромом. Сзади меня подтолкнул Куцапов. Ему также не терпелось выбраться из обугленной коробки. Мои мрачные прогнозы относительно сопротивления Колян пропустил мимо ушей. Головоломки были не по его части. Выйдя, он потянулся и неторопливо направился к автобусу. «Да, вездеход стоял там, где ему и полагалось. И я воздал хвалу небу, синхронизатору и черт знает еще кому, но отдельно Куцапову. Быть может, благодаря его псевдоматериализму и тупому неверию в какие-то там парадоксы, в 38-м еще сохранялось какое-то равновесие». «Быстро вы! Я даже покимарить не успел! А где гостинцы?» С детской непосредственностью потребовал он». «Отвали!» – бросил на ходу Николай. «Мы потеряли маму». «Да, несчастье!» – фальшиво огорчился конь. «А я думал, твои родители уже померли». «Мама!» – раздраженно рявкнул Колян. «Не мама, которая рожает, а наш, мама, с ножами!» Скарабкавшись по лесенке, я сел сзади и незаметно для себя задремал. Когда я проснулся, мы уже подъезжали к бункеру. «Мама!» Оторопело переспросил левша. «А папу вы с собой не брали?» «Точно вечером уходили?» Не поверил Фирсов. «И говорите, я сам его отправил?» «Ну что мне, Иван Иванович, крест целовать?» Воскликнул Колян. Сюша хоть ты-то его помнишь?» Спросил я. «Скромный такой, молчаливый. Мы еще над его кличкой смеялись». «Нет, вас было трое». «Иван Иванович хотел, чтобы с вами пошел левша, но потом передумал». Ксения виновато улыбнулась и встала совсем рядом, так что наши ноги соприкоснулись. Теперь, после ночи в темнице, близость ее тела уже не вызывала такого трепета. Зато я испытал чувство другого, более высокого порядка. Ее ступня в армейском ботинке, ее колено под плотной джинсовой тканью принадлежали мне». «Очень скоро смерть мамы из трагедии превратилась в воспоминания о ней. В конце концов, при мне веселый добил раненого водителя. при мне Мефодий из падшей личности стал просто падалью. Сверхдержавы, столкнувшись лбами, расплескали мозги по континентам. Тоже при мне. Где же обычному человеку взять столько душевных сил, чтобы оплакать каждую жертву отдельно? В путанице с мамой меня тревожило совсем другое». «Раньше мы с Ксеньей, помимо дырокола, были связаны еще и общим взглядом на события. Обладание невзрачным приборчиком ставило нас по другую сторону реальности. Мы стояли особняком от гибнущего мира, и эта особенность сближала. Однако стоило нам ненадолго расстаться, как мы перестали быть абсолютными единомышленниками». Нарушение причинно-следственных связей стерло из памяти Ксении все, что касалось мамы И таким образом прочертило между нами тонкую линию Даже не трещинку, а лишь бледный пунктир Но кто знает Больше всего Иван Иванович расстроился из-за потерянной явки Паромом даже сгоревшим все еще можно было пользоваться Хотя мне это казалось чистой водой формальностью С пузырем тоже было неясно. Однако после расстрела мамы в его гибели никто не сомневался. Нехватки в людях сопротивления не испытывало Но вот служебная квартира, перевалочный пункт для гонцов в прошлое, существовала в одном экземпляре, и ее Фирсов простить не мог. «Где вы откопали своего Тихона?» – спросила Ксения. «Я виноват», – сказал Лиманский. «Не разглядел». Несколько лет в одном институте проработали. Кто мог подумать, что у него на уме такое? Вроде человек, как человек. Кандидатскую защитил, докторскую готовил. Историей увлекался. Золото одним словом. «Петрович, кончай свои интеллектуальные слюни!» Оборвал его Фирсов. «Тоже мне ответчик!» «Без тебя найдем, с кого спросить!» «Левша, будь добр, разыщи майора!» «Тихона мы готовили, как настоящего диверсанта». «Да он фактически им и был», — сказал Лиманский. Потом бросил озорной взгляд на Ивана Ивановича и, не заметив его гримасы, продолжал. Долго сомневались, как бы дров не наломать. Ведь если синхронизатором за 25 лет так ни разу и не воспользовались, значит, была какая-то причина. «Ну а когда гип совсем прижал, мы эвакуировались сюда, в 38-й». Когда увидели, чем это кончится, то выбора не осталось. Историю столько раз перекраивали, но все на бумаге. А нам вот выпало действительно что-то изменить». «Вашу бы, Евгений Петрович, ответственность, да в мою версию», сказала Ксения. «Глядишь, и обошлось бы». «А вы не боитесь, что ваша версия всего лишь фантом? Где оно, это ваше счастливое прошлое?» «Здесь». Ксения поднесла палец к колбу. Если б мы с Иваном Ивановичем принимали во внимание такие доводы, то я никогда бы не стал профессором, а он генерал-лейтенантом. Улыбнулся Лиманский. Петрович, дорогой мой, возмутился Фирсов. Что за удивительный талант, одной фразой выбалтывать сразу 10 секретов? Да будет вам «Последний секрет, которым владела Россия, — это синхронизатор. У молодых людей он есть, причем более совершенный, чем у нас». «И все-таки, в 38-м вы обнаружили развалины и решили, что какой-то доктор наук сможет остановить войну?» «Задание было намного серьезней. Не допустить нападения на Прибалтику. Ведь черная полоса началась с бомбардировки Таллина». «Вильнюса, — уточнила Ксения». «Риги!» – крикнул я. Исторические факты на глазах превращались в песок. Мир трещал по швам, пока еще только в моем воображении, но когда-нибудь я чувствовал, он не выдержит такого насилия и рухнет по-настоящему. «Теперь это уже не так важно», – сказал Лиманский. Тихин должен был не ловить падающие бомбы, а предотвратить конфликт, не дать ему развиться». Для этого он отправился с упреждением в 98 -й. Иван Иванович ознакомил его со своими архивами. «С некоторой информацией, обладая которой, можно слегка надавить на ту власть», пояснил Фирсов. «И вы полагали, что с помощью шантажа Тихон изменит мировой порядок?» «Поскольку наш ученый муж проболтался, и вы знаете, кто я такой, то поверьте мне на слово». «Мировой, как вы выразились, порядок всегда был заложником каких-нибудь снимков или записей». И Тихон, вместо того, чтобы образумить политиканов, сам спровоцировал Балтийский кризис. «Все зависит от точки зрения. Для вас он тот, кто уничтожил страну. Для нас человек способный ее воскресить». Тихон – блестящий аналитик. Разбирается в истории – «Представляет, как работает синхронизатор. Другого кандидата у нас не было. Кришну с ним послали для прикрытия?» «Прикрываться теперь нужно от него самого», — проговорил Лиманский. «Сомнений нет», — обратился он к Ивану Ивановичу. «Тихо на следует нейтрализовать, и чем быстрее, тем лучше. Не знаю, что и как он собирается делать, но мы его не контролируем». В комнату вошел левша, за ним, пряча глаза, появился майор. Как же ты имел друг его проворонил? С ходу набросился на него Иван Иванович. Специалист все таки инженер. Чего там? Душ? Ты ведь с ним разговаривал. Я имею в виду, как психолог. Тесты разные, то всё. Неужели наука не может четко определить, кто нормальный, а кто помешанный? Не может, Иван Иванович, с сожалением констатировал майор. Одно ясно, серьезных расстройств психики у него нет. «Волевой, целеустремленный, не изобретателен, склонен к неординарным поступкам». «В общем, классический случай шизофрении», — сказала Ксения. «Просили рискового человека с воображением, вот получите». Фирсов выбрался из кресла и подошел к сейфу. «Сначала я решил, что ему зачем-то потребовался керосин, но вместо пластмассовой фляги он выволок из шкафа потертый брезентовый мешок». «Николай, помоги! Проверим, что нам от Тихона осталось в наследство!» Куцапов перевернул рюкзак, и по полу разлетелось барахло, которое могло валяться в столе у любого мальчишки. Выломанные откуда-то платы, насмерть зачитанная книжка, несколько мотков проволоки и... Николай с Левшой одновременно бросились к черной металлической болванке, покатившейся под ноги Фирсову. «Аккуратней надо!» — укорил Левша. «Граната, Иван Иванович!» «Сам вижу, что не репа!» «Да он у вас еще и шутник!» Заметила Ксения, мягко отнимая у левши опасную игрушку. Ксения передала гранату мне, и я понял, что она имела в виду. К узкой части корпуса, там, где находилась чека, была приклеена бирка, извещающая, проверенная электроникой, гарантирует полное удовлетворение. «Цинизм и чувство юмора!» «Без них в наших условиях хана», — объяснил психолог. «А как же водка?» — проревел Колян, толкая его локтем. «Против стресса первое дело». Тихон ей не увлекался. «Вот», — майор поднял с пола книгу. «Вот его пунктик». Я снисходительно оглядел брошюру. Оторванные страницы высовывались как закладки, обложка держалась на честном слове. Однако стоило мне прочитать название, и книга моментально стала бесценной. Боясь ошибиться, я стер с нее пыль, но слова от этого не поменялись местами, а лишь стали контрастнее. «Ничего, кроме счастья». Я уже видел этот роман. Когда-то держал его в руках, и было время считал его своим». Имя автора, набранное мелким шрифтом на фоне звездной бездны, я разобрал не сразу. И все же это был Кнут. Александр Кнутовский. Совсем не похоже на Михаил Ташков. Напрасно я всматривался в крохотные буковки, мне не померещилось. Книжку действительно написал Кнут. Мефодий всучил мне чужие рукописи. Это было ясно давно, но теперь я убедился окончательно. «Странно, почему Тихон ее оставил», — сказал майор. «Книга была ему очень дорога, и если он знал, что не вернется...» «Затем и оставил, чтобы мы этого не поняли. Эх, психолог!» «Книга была его священным писанием, а Кнутовский пророком», — настаивал майор. «У каждого из нас есть какая-нибудь отдушина, без нее нельзя. Особенно, когда сидишь под землей, а вокруг только прах». У кого спиртное, у кого старая фотография Не знаю, что Тихон нашел в этом романе Но для него он был и другом, и любовницей, и психоаналитиком И если бы его автору угрожала опасность А он смог бы ее отвести, начал я Безусловно, он сделал бы все, чтобы книга состоялась Сдается мне, ты что-то придумал, оживился Фирсов «Ксюша, ты помнишь тот грузовик в 2001 Длинный такой фургон, Москарго, кажется». «Ты уверен?» «Нет». Но там, на перекрестке, он вел себя так, будто заранее знал, что произойдет. И появился только для того, чтобы не дать нам разбиться. «И ты был знаком с этим писателем?» Воскликнул Петрович. «И ты можешь на него выйти?» Страстно спросил Куцапов. «Все повернулись ко мне». «Мой ответ был известен, ведь кроме этого ничтожного шанса мы не имели ничего». «Мы пойдем вдвоем», — сказал я, с Коляном. «Как это?» — не поверила Ксения. «Ксюша, ты останешься. Если ты будешь там, то роль зрителя тебя не устроит, я знаю. А вставать на его пути — это почти самоубийство», — закончил я шепотом. Ксения смирила меня гневным взглядом, но я не уступил. Она могла демонстрировать свое негодование всеми доступными способами. Это все же лучше, чем разделить участь мамы. «У Тихона есть что-нибудь, кроме синхронизатора и компромата?» — спросил я. «Есть», — опечалился Лиманский. «Масса планов». Фирсов, надрывно закашлившись, кинул в рот очередную таблетку. «И еще...» «Абсолютная полномочия!»